Глава 9. Офис клуба любителей пейнтбола располагался за городом в 40 километрах. Двухэтажное кирпичное строение с узкими зарешетчатыми окнами и стандартной железной дверью. Над входом два странных флага со странной символикой. Даже сами учредители затруднялись ответить, что они означают. Перемудрили дизайнеры. Дом стоял в самом центре огромной территории, занимающей несколько гектаров, которые были разбиты на несколько игровых площадок для спортивного и тактического пейнтбола. Вся территория была огорожена и отлично охранялась. Постороннему проникнуть за ограждение было практически невозможно. На его памяти не было ни одного случая, ни одной попытки. А память его насчитывала уже семь лет. Семь лет, как они с друзьями создали этот клуб. Их на тот момент было трое, состоявшихся 45-летних мужиков. Он, Серега Ширин и Виктор Игнатьев. Все ровесники, однокурсники и друзья. Их на тот момент осталось трое. Стас Мишин несколько раз провел ладонью по лицу, словно умывался. Так он пытался избавиться от наваждения, посещающего его всякий раз, когда он смотрел сквозь стекло на лесной массив, едва угадывающийся в густом тумане. От того места, где он сейчас стоял, до леса было чуть больше трех километров. Три километра и 217 метров, если быть точным. И, конечно, из окна с такого расстояния он не мог увидеть ничего такого. Но почему-то видел и даже слышал голоса. И когда его посещало Это он снова и снова жалел, что затеял свой спортивный бизнес рядом с этим местом. Подался на уговор своих друзей, как всегда, и пожалел. Такое уже случалось. Из них троих он был самым слабым, самым видомым. Он мотнул головой и отошел от окна. Кофе нужно выпить кофе срочно, крепкий, как он любит, такой крепкий, что начинало шуметь в ушах гулко бухало сердце. Это отвлекало. Он зарядил капсулу в кофеварку, подставил маленькую стеклянную чашку, нажал кнопку. Через минуту уселся с чашкой крепкого и черного, как ночь, кофе в дальнем углу длинного кожаного дивана, стоявшего вдоль стены напротив двери в кабинет. Через 10 минут приедет Сергей. Виктор через 10 минут после него загадал Стас Мишин. Если произойдет именно так, то все будет хорошо. Не случится ничего из того, чего он особенно сильно опасался. А опасался он осложнений. В любом деле, в любом проявлении. Чаще всего так бывало, если все инициировал Виктор. Сейчас был именно такой случай. Виктор организовал их встречу, сказав, что дело очень важное и просрочки не терпит. И голос у него при этом был такой такой противный, вибрирующий. При этом Виктор отвратительно затягивал гласный, и это было еще одним скверным признаком. С улицы раздался тяжелый гул мотора, подъехавшего внедорожника. Стас скорбно сморщился. Виктор приехал первым. Хлопнула дверь, потом вторая. Друзья на одной машине? С чего вдруг? Он с сожалением глянул на дно опустившей чашки. Доза кофе для подобной встречи оказалась мизерной. Сергей мог приехать с Виктором, несев за руль своей машины только по одной естественной причине – он был пьян. А если он пьян, то единомышленника в нем не найти. Виктор, чтобы там он ни задумал, быстро сломит его сопротивление и склонит на свою сторону. Стас останется в меньшинстве. Дощатый пол длинного коридора перед кабинетом загудел от тяжелых шагов. Стас безошибочно угадал энергичную походку Виктора и заплетающийся поступ Сергея. «Все верно. Друг пьян». Он поставил опустевшую стеклянную чашку на подлокотник дивана, уставился на дверь. Через мгновение она распахнулась. «Ты так смотришь на меня, словно заранее готовишься к концу света», — скривил тонкие губы Виктор, протягивая ему руку. «Здорово, дружище!» «Привет», — Стас вяло пожал протянутую ладонь, перевел взгляд на Сергея высоченный, под дверную притолку, спортивный, загорелый, с длинными светлыми волосами, убранными в хвост. Он всегда напоминал Стасу викинга, и характер был соответствующим. Сергей был безрассуден, жесток, сначала нападал, потом думал о последствиях, не размышлял, даже когда они случались, беспечно отшучивался и платил. Женщинам он очень нравился, и это безнадежно погубило два его брака. И еще его любовь к спиртным напиткам. Серега четыре дня в неделю бывал пьян. Как он при этом ухитрялся управлять солидным бизнесом, оставленным ему отцом в наследство, Стас недоумевал до сих пор. У него вот лично так не выходило. Он все свои силы отдавал делу, а оно порой пошатывалось. Это дружище по причине твоей природной нерешительности и чрезмерной осторожности, часто хохотал Сергей, отдалживая ему денег в трудные моменты. Смотри на нас с Витькой и учись, дружище. Сейчас он смотрел на них и понимал, что научить они его в данный конкретный момент вряд ли чему смогут. Виктор был в ярости, это угадывалось по нервному дерганию тонких губ, по острому, как хорошо наточенный нож взгляду. Ярость была невыраженной, глубоко скрытой, почти себя не обнаруживающей, и это было даже опаснее. Стас однажды наблюдал, как, стиснув челюсти от еле сдерживаемой злости, работает охотничьим ножом Виктор, разделывая тушу кабана которого они замучились загонять. Эта ярость пригнала его сегодня сюда, заставила их всех собрать и наверняка у него имеется какая-то скверная новость, о которой у Стаса застынет в жилах кровь. Сергей покачивался с каблука на носок легких летних туфель, сунув руки в карманы сильно измятых льняных штанов. Тело почти не прикрытое короткой майкой без рукавов, напружинено, мышцы активно перекатываются под загорелой кожей. Взгляд мутный, опасно равнодушный, ноздри хищно раздуваются. Он уже готов к тому, что приготовил для них Виктор, он безоговорочно согласен. Стас встал, подошел к двери, протянул руку Сергею, поморщился, когда тот неосторожно сильно ее сжал, как делал всегда, когда бывал пьян. Это было демонстрацией силы, демонстрацией его над Стасом преимущества. «Выпить есть?» – разлепил сохшиеся губы Сергей, проследовал шаткой походкой к дивану, рухнул на него, сразу вытягиваясь в полный рост. «Стас, сделай что-нибудь!» И он помотал в воздухе кистью, сложив ее трубочкой, будто взбивал в шейкере коктейль. Стас не стал спорить, не стал убеждать, что другу будто бы уже и достаточно. Прошел к большому посудному шкафу, выполненному на заказ из натурального дуба, открыл дверцы бара, достал сразу несколько бутылок, бокал, начал смешивать в нем коктейль. «Мне тоже сделай, дружище», – попросил Виктор, чем удивил Стаса и натянуто улыбнулся. «Я сегодня обратно не собираюсь, у меня здесь дела. Ночью». Стас покосился через плечо на Виктора, но спрашивать ни о чем не стал. «Сам, пускай тот сам, выговаривается без наводящих вопросов. Раздав друзьям бокалы с коктейлем, где воды было ровно наполовину», Стас встал спиной к окну, чтобы не видеть леса. Пару раз глянул на большие напольные часы, меланхолично размахивающие маятником, и уставился на Виктора. «Понял, ты торопишься, дружище!» Виктор пару раз хлебнул из стакана, поморщился, пробормотал что-то про воду, но тут же сделал еще несколько глотков. «Но дело важное, и придется задержаться!» «Как надолго?» Стас занервничал, завтра у них с женой намечался поход в театр, она ждала премьеры два месяца, вынесла ему весь мозг своими рассказами и еще больше предупреждениями, что не потерпит никаких его личных дел в этот день, в день премьеры. «Я замужем, дорогой, и в театр должна пойти, в сопровождении мужа, а не сестры или подруг, это дурной тон». Даже если у него и имелось на этот счет свое собственное мнение, оно никак в их семье не учитывалось. «Это дружище по причине твоей природной нерешительности и чрезмерной осторожности», вспомнились ему тут же Серегины слова. И он бы не стал спорить, и даже не сделал бы ни единой попытки что-то изменить. В расстановке сил в их семье его все устраивало. Всегда. В семье он мог позволить себе быть слабым и безвольным, каким и был на самом деле. Мог поныть, пожаловаться. При друзьях он был лишен подобной привилегии. Здесь слабость была непозволительна. Здесь он должен быть охотником, самцом, зверем. Приходилось притворяться, да». «Как надолго?» – переспросил Виктор и устремил взгляд за окно, которое не прикрывал спиной его друг Стас. «Сегодня на пару часов, не больше. А на выходные вы мне понадобитесь оба». Стас подавил вздох облегчения. До выходных еще четыре дня. Успеет и жену в театр сводить, и кое-что в бизнесе отладить. Финансовый консультант, которого он нанял за приличные деньги, советовал произвести оптимизацию рабочих мест и, проработав в его офисе всего неделю, даже поставил ему список некоторых должностей, которые являлись балластом. Стас, конечно, не собирался поступать опрометчиво и прямо сходу не собирался выбрасывать людей на улицу. Многие из списка работали на него уже почти 10 лет. Ему надо будет самому разобраться, а на это нужно время. «Спасибо, Вите, что предоставляет ему это время», – подумал он ядовито. «Так в выходные мы и так все тут», – напомнил Стас и снова зашагал к кофеварке. «У нас в субботу и воскресенье турниры, грядущие выходные, спортивный пейнтбол. Ты забыл?» В вопросе прозвучал упрек. Виктор, являющийся учредителем, стал все реже появляться здесь. Все у него какие-то дела и дела. Можно подумать, у Стаса их не было. Он бы с радостью, к примеру, в постели до обеда повалялся. Забыл уже, как это – млеть от лени под одеялом и никуда не спешить». Да и Серега тоже без лишней нужды не заезжает, так, если только размяться захочет. Вот и получается, что он здесь один почти и каждые выходные рулит. Ну и еще попутно призраков от себя гонит, которые таращатся на него из лесного массива. Придется все отменить, Стасик, произнес Виктор тоном нетерпящим возражений. Запас времени есть. Да и объявление. Суббота, воскресенье будут заняты. Чем вытянул он шею, вернее кем? Мной, нами. «Нами?» — Стас промахнулся и уронил кофейную капсулу на пол. Поморщившись, поднял ее и отправил в мусорную корзину. «Что за игра?» — спросил он, повторяя попытку сделать себе кофе. «Дуэль!» — опасно скрипучим голосом обронил Виктор. «Дуэль?» — Стас округлил глаза, поводил недоуменно руками. «Но это же только ты и... и кто-то. Не хочешь же ты сказать, что дуэлянтами будем мы?» «Вот...» Этого-то он и боялся, собираясь навстречу. Он так и знал, что Витя затеял какую-то гадость. Что нахрен за дуэль? Собирается у проигравшего акции клуба отжать? А вот черта с два. Хрен тебе, Витенька. А Серега-то, Серега чего помалкивает? Опьянел настолько, что не въезжает в проблему или в курсе давно. Пока ехали в машины, Витька ему все рассказал, выходит. Его все устраивает. Неспроста так мускулами играл, войдя в являющийся их общим кабинет. «Дуэлянтом буду я!» «И еще один человек. Мой соперник», — пояснил Виктор. Подошел к дубовому буфету и налил себе коньяка на четверть бокала. «Много», — подумал Стас. «Много для такого времени суток». «А кто твой соперник?» — подал голос Сергей. «Ага, значит, не в теме. А молчал, потому что ждал продолжения. Имеет выдержку, не паникует, потому и складывается у него все удачно всегда». «Мой соперник?» Муж Лары. Повысил голос Виктор. Отпил почти половину налитого, не поморщившись. О моих чувствах к ней вы знаете. Поэтому, думаю, вопросов не возникнет. То есть, вопросов нет. Почему же, Витя вяло протянул Серега, приподнимаясь на локтях с дивана. Вопросы есть. Если дуэль, то при чем тут мы? Стас его чуть в лоб не расцеловал. Этот вопрос вот-вот готов был сорваться с его языка. Все просто, друзья мои. Виктор театрально развел руки в стороны, искренне улыбнулся. «Вы будете моей группой поддержки». «В дуэли не нужна группа поддержки», – вставил Стас, хватая кофейную чашку с подставки кофеварки. «Нам известны правила». «Но в дуэли непременно должны быть секунданты», – хищно улыбнулся Виктор, допивая алкоголь. Оглядел их с обидой. «Разве нет?» «Секунданты обычно наблюдают за тем, чтобы не нарушались правила», – вставил Серега и сел на диване ровно, поигрывая бокалом с наполовину, состоящим из воды, коктейлем. Догадливо хмыкнул. «Я так полагаю, что твоя дуэль пойдет не по правилам, и мы со Стасиком нужны как раз для того, чтобы этих правил не было вовсе, так?» «Ты удивительно трезво мыслишь, Серый», – похвалил Виктор и добавил. «Для пьяного человека». «Алкоголь». «Мой энергетик!» – Серега допил коктейль и поморщился, глянув с обидой на Стаса. «Что ты мне подсунул, не пойму, одна вода!» Стас молча подтягивал кофе. Кривая настроение, поднявшееся было из-за неожиданной Серегиной поддержки, вновь поползла вниз. «Сделай сам, что хочешь», – пробормотал он неуверенно. Глянул на Виктора и покачал головой. «Я пас». «То есть, не понял, ты отказываешься мне помочь?» Его голос зазвенел такой жгучей обидой, что Стасу на какой-то момент даже сделалось стыдно, но момент был слишком краток, секунды три, не более. Почти тут же накрыло волной слабости, от которой обычно у него подгибались колени. «Я не стану принимать участие в твоей игре, Виктор», — повторил он невнятно, прикрываясь кофейной чашкой, «и тебе не советую». «А ты, Виктор, подскочил к дивану, на котором сидел Сергей. Ты тоже отказываешься мне помочь? Помочь мне выиграть этого чертову дуэль?» Серега был очень высоким, Витька низкорослым, и сейчас их глаза были почти на одном уровне. По каким правилам велась эта перестрелка взглядами, Стасу не было видно с того места, где он стоял. Но неожиданно оба рассмеялись и бросились пожимать друг другу руки. «Твою мать, Серега, за...» «Спасибо, брат, спасибо», – захлебывался от благодарности Виктор, танцуя перед диваном. «Я знал, что ты меня не кинешь, знал!» И тут Серега силой дернул Виктора за руку, усаживая его рядом с собой, обнял за плечи и уставился на Стаса. Взгляд был нехорошим. Стас сразу обо всем догадался. Он догадался об этом, едва они вошли. Эти двое единомышленники, они большинство. Если он с ними, он по другую сторону баррикады, но не в лодке». Он за бортом. Допустить этого он не мог. Поэтому, скорбно вздохнув, спросил. «Каким должен быть результат? Тебе не просто надо победить, как я понял. Тебе надо публично растоптать этого малого. Унизить в лариных глазах. Каким должен быть результат, Витя?» Витя мотнул головой и прошептал. «Результат, братишки, должен быть летальным».